Письмо с юга. Дорогой Сергей Петрович, вот я на Черном море. И большое вам за это спасибо, что вы мне присоветовали поехать отдохнуть на Черное море. Так вот, я и на Черном море, и спасибо вам за это большое. Ну, что вам написать? Отдыхаю я хорошо, только устаю очень. Вообще-то отдых здесь отличный, но устаю сильно Кутевку, как вы мне обещали, и курсовку, как вы мне обещали, я на месте не достал, так что отдыхаю я хорошо, и спасибо вам за это большое отменяет от моих товарищей покойки, который я снял. а Черного моря, на которое вы мне присоветовали поехать отдохнуть, живу я близко, буквально 42 минут на электричке. Электрички здесь ходят часто, буквально через каждые два дня, так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. «Живу я на Черном море полнокровной жизнью. В восемь часов утра встаю в очередь за топчаном. За топчаном стою до десяти часов утра. И сразу же иду опять вставать, завтракать. За завтраком стою до двенадцать часов дня, а тут уж снова пора идти вставать, обедать. Так что отдыхать на Черное море я...» Попадаю часам к пяти вечера, когда горячее южное солнце уж, как говорит мой сосед по топчину, клонится, и смертоносные фиолетовые лучи не оказывают на кожу своего разрушительного действия. Так что даже и хорошо, что все время идет дождь. А то было бы обидно. Приехать на Черное море и не загореть. Пять дней назад записался я в соседнем доме отдыха на экскурсию в Хабаровск. Так что, вообще-то говоря, я сейчас живу в Хабаровске в общежитии инструментального техникума, что как раз напротив того места, где мы с вами работаем. Через два дня поездом отправляемся до города Сухуми на посещение обезьянного питомника. А оттуда мне один мужик обещал помочь с билетом на самолет прямо до Хабаровска. Экскурсия вообще получилась увлекательная и недорогая. За мой счет только дорога вам конца и еда» а на все остальное дается скидка 30% для членов этого дома отдыха. А так я не член этого дома отдыха, то на меня скидка не распространяется. Так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. На следующий год, дорогой Сергей Петрович, если останемся живы, поедем отдыхать на Черное море вместе.